Последнее время пользовался для поддержания связи со звездолетами и планетолетами и не работал для кольца. Мвенмас сообщил о гибели в Лих-Оз-Диза у звезды Э, и усталый физик оживился. Высшее напряжение тяготения в звезде Э при дальнейшей эволюции светило ведет к сильнейшему разогреву.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 15 тысяч триллионов тонн воды перечислим на энергию водородного цикла по принципу относительности масса энергии. грубо триллион тонн энергии. Солнце в минуту даёт 240 миллионов тонн, всего десятилетнее излучение Солнца. Ренбос довольно усмехнулся. А сколько же даст голубой сверхгигант? Затрудняюсь подсчитать.